5. Сержант Оливер Хилл эту ночь провел в разы хуже предыдущей. Если вчера удалось поспать около трех часов, то сегодня заснуть удалось лишь на минут пятнадцать. Каждый раз он просыпался от своего собственного крика, абсолютно не помня, что снилось. Когда на часах била половина пятого, Оливер бросил эту затею и решил заварить себе чай. По прибытии из Лондона жить им пришлось вместе с инспектором в брошенном доме. в двух улицах от поместья Брукса. Комната инспектора располагалась на втором этаже, напротив комнаты Чарльза, откуда доносился завидный храп. Сержант поражался умению инспектора разделять работу и личное. Он мог с невозмутимым лицом копаться в останках человека, а потом с таким же лицом есть стейк слабой прожарки. Это поселение Оливеру не нравилось. Оно как будто отставало в развитии от Лондона минимум на 10 лет. Но больше это место раздражало из-за воздуха. Вот, к примеру, сейчас Оливер пытался уловить нотки ромашки в чае, но почуял только аромат тухлой рыбы и сладких цветов. Вкус чая безнадежно испорчен. Каждый глоток, как заваренный помой. Оливер подошел к окну, чтобы вылить содержимое кружки, но замер, когда заметил двух человек. Они шли по улице, не обращая внимания на дождь. Оба были вооружены. Сержант предположил, что видит ту самую банду, что-то там про тени, хотя это неважно. Навстречу им шел еще кто-то. Дождь скрывал его лицо, но фигура казалась знакомой. Встреча произошла ровно под окном, за которым стоял Оливер, так ничего не сделавший со своим чаем. Происходящее интриговало и не отпускало внимания. Те двое навели свое оружие, пока их оппонент что-то рассказывал, плавно вводя руками. Казалось преимущество на их стороне. В какой-то момент все изменилось. Пространство взорвалось мощным громовым раскатом. В ту же секунду один из членов банды повернулся и выстрелил в своего спутника. Громыхнуло не хуже грома. От неожиданности Оливер закрыл глаза. Дождь обрушился на него, халат и пижама вмиг промокли, а вода в кружке выпрыгивала за края. В свободной руке Оливер ощутил тяжесть. Кисть сжимала рукоять револьвера. Он стоял перед своим окном на улице и догадывался, кто лежит рядом с простреленной головой. — Вы отлично справились, сержант Хилл, — раздался голос Баро, А когда Оливер открыл глаза, то увидел, что тот ему вяло аплодирует. — Стоит довести начатое до конца, мистер Хилл. Вооруженная правая рука сейчас ему не принадлежала. Дула давила в собственный висок. Пришлось пожертвовать кружкой, чтобы постараться задержать ее левой. Но та всегда была сильнее. Оливер старался мотать головой, чтобы хоть как-то уберечь себя от летального ранения. Стресс мешал трезво оценить ситуацию. К тому же этот чертов цыган все время подгонял. К тому же этот... К тому же этот чертов цыган все время подгонял. «Сержант Хилл, вы хотите ослушаться приказа?» Голос Бару стал требовательнее. «Вы же образцовый солдат!» Обращать внимание на Бару не стоило. Предстояла собственная борьба. Несколько попыток выбить из руки револьвер были безуспешны. Выход был один. Не можешь справиться с рукой, берись за пальцы. С ними должно быть проще. Ценность жизни уж точно перевесит цену двух пальцев. Достаточно только порвать сухожилий и сломать кость. Начнем с большого. Оливер левой рукой схватился за большой палец и подтянул его в непривычную для него сторону. Огонь вспыхнул под кожей. Кость начала хрустеть и упираться, боль мешала. Оливер даже подумал, что не сможет этого сделать, но тут под давлением, издав два щелчка, палец сломался. Оливер закричал так, что услышь его ночью в темном переулке, даже храбрец припустил бы в обратную сторону. Если бы не дождь, стало бы заметно, что из глаз брызнули слезы, но цель была достигнута. Большой палец болтался, как баварская колбаска. Остался указательный. «Вы очень интересный человек, мистер Хилл!» Баро развел руки в стороны. Настаило начинать с другого пальца!» И хлопнул в такт грома. Оливер услышал свой крик, только теперь он стал ниже и грубее. Капли вокруг не падали, а растягивались вниз. Время замедлилось. Вначале был ожог где-то в области уха, следом пробивающая боль, резкий приступ мигрени, яркая вспышка в глазах и разрезающие перепонки звук. Так же, как все это появилось... также исчезла, забрав с собой всю боль и оставив только крик. Мощная ладонь Чарльза Льюиса пришлась аккурат по щеке сержанта. Оливер открыл глаза. Над ним, держа его за шкирку, склонился инспектор. Его рука была заведена для очередной пощечины. «Заткнись, у тебя крыша поехала!» «Никак нет, сэр!» — от крика голос осип. «Никак нет!» — иронично повторил Чарльз. Ты лежишь на полу, прижав кружку к груди, и орешь, будто тебя пилят пополам, а теперь говоришь, что все в порядке?» «Мне приснился кошмар», — Оливер заметил, что кружка до сих пор в левой руке. «Тебе снилось, что время пять, а заварка закончилась?» «Не могу вспомнить». Оливер говорил правду, он редко запоминал сны. «Простите, я вас разбудил». «Нет, встал я раньше, часам к шести, а потом прибежал на твой крик». Оливер продолжил сидеть на полу. Ему удалось поспать час или около того. Это немного, но лучше, чем ничего. Инспектор, пританцовывая под свой свист, готовил себе завтрак. Его настроение успокаивало. И все же в памяти грузом хранился итог такой бессонницы. А лучшим средством было вернуться к работе, она всегда поможет вытряхнуть мусор из головы. «Как долго мы тут пробудем?» «Я думаю, не больше двух дней. Ситуация понятна». С ней лучше бороться оружием ученых и врачей. Мне показалось, что проблема в Баро. А этот шарлатан...» В голосе инспектора звучало неприкрытое презрение. «Он лишь пользуется ситуацией. А банда? Мы их тоже не ловим. Ты знаешь, как бывает, Оливер? Ты их поймаешь, а потом бегай по всей Англии и ищи тех, кого они ограбили». «Может, тогда мы уедем сегодня? Если дел не осталось, а то дорогу размоет окончательно». — Может и сегодня, но сперва заглянем к мистеру Бруксу. А пока хватит держать свою кружку. Давай я налью тебе чай.